Глава 31. Договорились. Ты орудуешь ведром и лопатой, а в моем распоряжении пускай будут красивые формы для пирогов. Иногда я спрашиваю Беньни: "Не захватит ли какую-нибудь книжку, если ему самому некогда заехать в библиотеку?" На что он строит из себя согля дурачка и отвечает: "Книги все одинаковые, прочел одну, считай, что прочел все. а Одну я прочел еще в прошлом году". Иногда мне удается обмануть его в кино. Он уже намылился пойти на сотую серию полицейской академии, а я тяну его в другую сторону и заталкиваю на пианино. Некоторое время он угрюмо смотрит фильм, потом с началом любовной сцены в джунглях запускает руку мне между ног и не успокаивается, пока я не извиваюсь червяком в кресле. Сейчас мне ужасно не хватает спортивных новостей, шепчет он мне в ухо. Когда мы выходим из кино, он орёт так, что на нас оглядываются Да не были люди раньше такими недотёпами. Им хватало мозгов, чтобы выкопать нормальную гавань, а не разбрасываться по берегу пианинами Один единственный раз я затащила его с собой в театр на мрачную авангардистскую пьесу о пустоте и одиночестве жизни в современном мегаполисе. На спектакле Бенни скрипел зубами, что было хорошо слышно в мёртвой тишине зала. Очень клёво. Такого удовольствия я не получал со времён 101 далматинца вызывающий, глядя на меня, громогласно объявил он в Фае. Ты нарочно меня злишь, накидываясь я на него в Макдоналдсе, куда мы идем после спектакля. Никто не держит тебя за идиота и не утверждает, что ты не в состоянии чего-то понять, но почему ты не можешь признать, что у меня тоже есть свой мир, ничуть не хуже твоего. Я же не мелю всякий вздор о твоей дисковой баранне. Я же не заставляю тебя битых два часа глазеть на нее!» — обиженно буркая тон. И мы умолкаем. В отмеску Бенни в ближайшее воскресенье тащит меня на действо под названием Тракторная тяга. Гигантские тракторы, извергая в чистый осенний воздух синие дымы от дизельного топлива, соревнуются в перемещении тяжестей. Шум стоит чудовищный. Ирен, не иначе как разразился бы серией возмущенных статей. Я чувствую себя во всех отношениях паршиво. Бенни сдвинул на нанос свою лесоволдельческую кепку и, не обращая на меня внимания, обсуждает проблемы карбюраторов с приятелями в таких же кепках. Потом мы едем домой и предаёмся безудержной любви. Неужели это все, что нас связывает, жалуюсь я Мерти. А тебе мало, отвечает она. Приятнее всего лежать в обнимку с Беньи после, когда страсти утихнут. Мы любим в таком расслабоне придумывать тесты, которые помогают нам лучше узнавать друг друга. Что бы ты стала делать, если бы оказалось лицом к лицу с рассердившимся быком, спрашивает он. Я бы совершила фантастический пятиметровый прыжок до забора, но не успев перелезть через него, хлопнулась в обморок, и бык сделал бы из меня котлету. Ничего подобного. Ты бы подскочила к быку и строго сказала ему, что он не смеет нападать на женщин в общественном месте, и тогда бык сам бы грохнулся в обморок, говорит Бенни. А что бы стал делать ты, если бы на званом обеде вдруг обнаружил, что у тебя расстегнута ширинка и вывалились причёндалы? Я бы подхватил их и выставив на всеобщее обозрение, заявил, что представляю на обеде шведский союз нудистов и попросил бы почти низшую публику внести свою скромную лепту в процветание нашего союза. Без запинки выпаливает он. Нет, на самом деле, я бы постарался незаметно застегнуть молнию, но она зацепилась бы за скатерть, и я свалил бы на пол всю посуду. Потом я бы застрявшей в молнии скатертью и улыбкой до ушей попятился к дверям, выскочил из квартиры, на лестнице запутался в скатерти, упал и сломал бы себе обе ноги. А что бы стало делать ты? Если б купила в одном магазине книгу, потом забежала в другой и там подумали бы, что ты ее стащила. Я бы истерично рассмеялась и не только заплатила за книгу второй раз, но купила бы еще три экземпляра, приговаривая: "Книга настолько интересная, что я хочу подарить ее своим друзьям", а потом бы с красными глазами ушла из магазина. Забыв все четыре экземпляра в кассе. Мы приходим к выводу, что если Бенни – простофиля, то из меня получится замечательная госпожа Простафильша. И наше чучело можно будет выставить в Сканцене в одной витрине.